Разговор с Петром о поисках высокой зарплаты. Петр, здравствуйте, меня зовут Петр, мне тридцать один год. Образование высшее, я хирург, но работаю не по специальности, занимаюсь медоборудованием уже третий год, но сейчас думаю, что хочу возвратиться в медицину. Летвак, а хирургом ты сколько работал? Петр, я интернатуру, ардинатуру закончил. Поступил в аспирантуру и, собственно говоря, из аспирантуры ушел. Литвак, это не гоже не заканчивать дела. По любому надо было закончить, даже если тебе аспирантура сто лет не нужна. Но если ты начал, надо это закончить. Хотя опять-таки это не в ста процентных случаях. Если что-то ценное наметилось, то можно и бросить. Один мой коллега всех своих студентов гонит в аспирантуру. но не для того, чтобы все стали кандидатами наук, а чтобы сменили тусовку. Нельзя всё время находиться в одной среде, нельзя всё время в одном бульёне вариться. А в аспирантуре другой бывает бульон. Всё равно станете кандидатами или не станете, но придётся работать с людьми более высокого уровня, чем вы. На каком году из аспирантуры ушёл? Пётр. Полтора года я учился по специальности абдоминальная хирургия. Литвак. В абдоминальной хирургии оперируют на животе. Значит, твои пациенты это люди с язвами, аппендицитами, с проблемами толстой кишечника и печени. И, конечно, если бы ты 6 или 7 лет позанимался бы хирургией, то получил бы специальность. Я знаю одну докторшу, которую я заставил заниматься диссертацией. Она стала кандидатом наук, но теперь бросила терапию и организовала медицинскую фирму по организации лечения наших пациентов в Германии. И думаете, как ей легче теперь, когда она кандидат наук? Конечно, легче. Представляться солидней. Хотя у неё такая шиба и была диссертация, но, думаю, все кандидатские диссертации ничего не стоят. Но и многие докторские, наверное, ещё хуже. А знаете почему? Почему говорят, что кандидатские лучше докторской? Потому что кандидатские диссертации пишут доктора наук, а докторские диссертации пишут кандидаты наук. Вы не бойтесь писать диссертацию. Главное влезть в систему, а потом руководителю самому важно, чтобы кандидат защитился. Таким образом он получает какой-то научный капитал, может профессором стать. И то, что ты бросил диссертацию, этим нанёс сильное оскорбление своему научному руководителю. А с другой стороны, конечно, надо деньги зарабатывать. Пётр. Да, из-за этого и пошёл. Литвак. Сейчас выясним мы почему. Я думаю, что у него какая-то зазноба была, которая от него требовала денег, и чтобы быстрее их добыть, он и бросил диссертацию. Но, ну, может, я ошибаюсь? Женат? Пётр, нет. Литвак, нет. Ну, видишь, покраснел. Я что хочу сказать? Вы знаете, что такое наука? Что для науки свойственно? Повторяемость. Вы должны научиться тому, чем я сейчас владею. И это можно, это наука. А вот если вас лечит какой-то шарлатан или недобросовестная заблуждающаяся душа, этому вы не можете научиться, потому что в шарлатанстве нет повторяемости, и чудес не бывает. Так вот, возвращаясь к Петру. Он человек серьёзный, в аспирантуру поступил, но вляпался в какую-то идиотку, которая требовала от него денег и скандалила, что за мужчина, который не может меня содержать. Он и бросил аспирантуру. Но теперь, видимо, в этой любви он потерпел поражение, и он правильно думает, что надо бы вернуться в аспирантуру. Когда вы хотите узнать, любит вас человек или нет, то не дарите ему подарков. В Библии написано: "Подарками не приобретаешь право". А у нас многие мужчины хотят получить расположение женщины, даря ей подарки. Вы раздвинутые ноги получите, а не любовь. Но женщины будут продавать любовь. У нас очень развита латентная проституция. Латентная – это скрытая. Поэтому проститутки вызывают у меня большее уважение. Они хотя честны перед всеми, называют свою цену столько-то рублей в час. Хочешь другую позу, добавляй денег. И потом она в семью не лезет, на душу не капает, когда ты нам не женишься. Но нам сейчас надо, конечно, Петру помочь. Его за зно бу и сердце выкинуть, и чтобы следующий раз он не влепал. А вообще, она кто такая? Пётр тоже врач, мы ровесники. Её специальность тоже хирургия, тоже диссертацию пишет. Литвак. Вроде пока нормально. А что ж она тогда, ну совсем дура? Понятно, что Пётр сейчас мало зарабатывает, но он на правильном пути и потом будет больше зарабатывать. А сколько лет ваша связь держалась? Пётр долго, 6 лет. Литвак. И за это время Ты не смог спрогнозировать отношения? Пётров, в смысле, Литвак. Ну, какие, комсомольские и партийные? Ничего непонятно, исходя из цифры 6 лет. Кто его знает, может, за эти 6 лет между вами ничего не происходило. А может быть, за год так всё было интенсивно. Кстати, интересно, какому хирургу нужно платить больше? Тому, кто оперирует за 15 минут, или тому, кто делает операцию 2 часа? Причём операцию одну и то же. Технически одно и то же. Кому надо больше платить? У нас же в России как устроено. Если я решил проблему за пятнадцать минут, то человеку непонятно, за что платить ему. Хотя я же проблему решил, причем быстро, тогда как он несколько лет ее решить не мог. Поэтому цифра обязательно важна. Вот вы говорите, шесть лет мы вместе. А брак какой был? Гостевой? Ходили друг к другу в гости? Как часто встречались? Пётр. Я затрудняюсь сказать. Литвак. Вот видишь? Интересно, обычно медики привычные к методичности. Мы же дневники пишем каждый раз после приёма больного. Так то же самое и надо делать и со своей личной жизнью. Когда встретились, где, сколько минут происходило. Особенно много писать не нужно. У хирурга есть такая запись, чтоб много не писать. Аппендицит провёл Утречком посмотрел и пишешь: "В состоянии больного соответствует тяжести вмешательства". Для меня понятно, что на первые сутки после операции пациент так себя чувствует. Потом врач пишет: "На третьи сутки он так себя чувствует" и так далее. Короче говоря, не так уж много надо писать, но обязательно надо регистрировать. А он 6 лет и не знает, как часто встречались. Я, конечно, не пророк, но думаю, что Пётр не первый её мужчина был. Ведь они встретились, когда ей было двадцать четыре года. Конечно, у нее до Петра были связи, и что-то у нее там не получилось, так же как и у Петра. Она тоже не первая у тебя. Петр, да, литвак. То есть он не проанализировал, что было в первом браке. Когда ты заводишь себе второй брак, это уже фактически гражданский брак. Шесть лет вместе. Правда, тот факт, что они чаще жили в Росии, и сделал их связь такой долгой. Жили бы вместе, через полгода разбежались бы. Ницше сказал, что если б супруги врозь жили, они жили бы дольше. А Шопенгауэр писал, когда люди вступают в тесное общение между собой, то их поведение напоминает дикообраз, пытающихся согреться в холодную зимнюю ночь. Им холодно, они прижимаются друг к другу, но чем сильнее они это делают, тем больнее они колют друг друга своими длинными иглами. Вынужденные из-за боли уколов разойтись, они вновь сближаются из-за холода. И так все ночи напролет. И так у девушки Петра до двадцати четырех лет были свои любовные истории. Ведь когда мы влюбляемся в юности, то мы влюбляемся на всю жизнь. Сейчас, правда, молодежь пошла такая, знал одну девушку, ей, понимаете, ее девственность надоела. И она нашла себе парня, за которого и не собиралась замуж выйти, но от тем не менее за него же вышла. Почему? А потому что не собиралась, то есть не ценила его. Она сказала: "Всё, ты своё дело сделал, котись". А он тогда: "Давай поженимся". Люди не знают, какие действия могут привести к цели. Так, Пётр, а учились вы вместе? Пётр: "В интернатуре, ординатуре мы проучились вместе год". Литвак: А потом ты заметил, что она ещё и женщина, да? А год практически не замечал. Почему раньше не замечал? А другая какая-то была. А потом он то ли решился, не прогнозировал, почему решился. А с голодухи выбрасываетесь на всё, что шевелится, и сухая корка покажется сладостью. И вторая оказалась лучше первой. Пётр, намного лучше. Литвак уже хорошо. Тогда какого хрена ты с ней связь разорвал? Я всем говорю: берите готовую продукцию, а не полуфабрикат, когда мы хотим создать семью. А возврат к первой, конечно, уже невозможен. Поэтому секс нужно получать в семье. Когда я сыт, я пройду мимо пяти ресторанов и даже запаха не почувствую. Когда же ухожу голодный, то пройду и увижу, что оказывается, на моём пути 5-7 точек питания, откуда вкусно пахнет. И не выдержу и войду в одну из них. а там не икру ментая дают, к которой ты привык, а чёрную икру, вкус которой уже забыл. А потом, когда уже чёрную попробовал, к икре ментая тяжело возвращаться. Если более ценная женщина вторая, чем первая, то тогда это можно считать развитием. Даже несмотря на то, что секс стоит на третьем месте, но он всё-таки на третьем месте стоит не просто так. Сейчас мы посмотрим, почему так у них вышло. Признаюсь, что на этапе молодые доктора ещё мало зарабатывают. Если какой-то выгодный больной, то вам объедки достаются. Поэтому и в накладе сидите. Чуть-чуть она не додержалась, и ещё годика 2 и не надо было никуда уходить. Ведь Пётр уже хорошо оперировал, просто ещё очень молодой был. Ему ещё не давали выгодных больных. Выгодных сам шеф оперировал, а ему больные говорили просто большое спасибо. Конечно, приятно, когда мне говорят большое спасибо, я спрашиваю иногда: "А какой размер этого спасибо?" Сейчас правильно Пётр решил вернуться к диссертации, и ему не надо будет тратить деньги на эту женщину. В принципе, река денег, конечно, идёт от шефа, но какие-то ручейки будут из других мест в ваш карман течь. Не на одной же зарплате живём. Поэтому ему надо возвращаться. Конечно, в прошлом на дорогостоящую проститутку у Петра денег не хватило. И он прекратил своё развитие и стал решать сексуальные проблемы. В следующий раз Пётр сексуальную проблему можешь решать, но стратегии не надо. Постарайся иметь квартиру, дом. Квартира есть? Пётр, квартира есть. Литвак, сам заработал? Пётр, нет. Литвак, но твоя всё-таки, пользоваться можно. А машина? Пётр, мотоцикл пока только. Литвак, Уже что-то, транспорт есть. А когда ты её катал на мотоцикле, она выражала недовольство тем, что у тебя нет машины. Пётр: "Нет, об этом как-то не было речи". Литвак: "А что она от тебя требовала?" Пётр: "Сложно сказать. Нет, требовать, она ничего не требовала конкретного". Литвак: "Но считала, что мужчина должен кормить семью, а она женщина, значит, она за мужем. Вот она и латентная проститутка". Наверняка были какие-то недвусмысленные намёки, что надо тебе больше зарабатывать, а ей не обязательно. Она же женщина. Ну ладно. Цель прихода сюда. Пётр. У меня два вопроса. Во-первых, есть сомнения по поводу хирургии, возврата. Возвращаться не возвращаться. И второй вопрос. Я тут давечи перечитывал свои записи со школы и понял, что мне как-то надо вернуться в детство, потому что тогда были мысли светлее, чем сейчас. В целом отношение к жизни было какое-то другое. Литвак. Поскольку я врач, то мне легко тебя понять. Ты когда делаешь хирургические операции, как себе чувствуешь? Пётр. Хорошо. Литвак. Значит, в принципе, тебе нравится. Ты понимаешь, что ты делаешь важное дело. Я начал с хирургии, а потом попал в психиатрию случайно. Но как только я попал в психиатрию, я понял, что меня как раз отец сориентировал именно на эту специальность. Из меня хирург бы не получился. Я понял, что я попал туда, куда надо было сразу попасть. Хотя лечение, конечно, назначал мой руководитель, а не я. Но меня однажды просто потрясло, как человек вышел из психоза. Гораздо сильнее, чем когда я сделал аппендицит. Я уже понимал, что я спас человеку жизнь. Я понял, ума нет, считай, коллега. Когда ты возвращаешь человеку ум, конечно, приходишь от этого в восторг. И всем это специальность нравилась. В жизни получает удовольствие. А какой у тебя есть другой вариант? Пётр. На самом деле, когда я планировал к вам идти, у меня вообще было другое состояние. Но буквально вчера меня прямо-таки осенило. Мне нравится хирургия и путешествия. Литвак. Станешь высококлассным хирургом, будешь путешествовать. Я, к примеру, сейчас путешествую. Я в состоянии себе это позволить. И куда только меня судьба не заносила, но всё через специальность. Если, конечно, получаешь удовольствие от хирургии, то тогда, пожалуйста. Но, конечно, хирургия тоже надоест. Но она не помешает. Вы думаете, что мне это занятие хирургии помешало? Вот он хирург, он видит, что я работаю сейчас как хирург. Заметил, да? Как в хирургии я удаляю аппендицит. Если там осталась хоть одна капелька отростка, я не имею права закрывать рану. Я вот сейчас стараюсь до самого конца узнать о человеке всё-всё. Так что в любом варианте хирургия тебе не помешает. Это приучит тебя к чему? К методичности, к чёткости. Хорошая специальность хирургия. Но придёт время, и тебе тоже может надоесть. У нас некоторые хирурги даже ходили на философский факультет. и нас потом удивляли своими знаниями. Важное отступление о Кориолисовом ускорении. Например, вы знаете, что такое Кориолисово ускорение? Я тоже не знал, узнал от одного хирурга, что это ускорение связано с вращением Земли. Быстрее всего Земля вращается у экватора, у Кориолисова пояса. И постепенно к экватору оно увеличивается. И, естественно, у рек, которые текут на юг, Подмывается правый берег, а левый плоский. Те, которые текут на север, там все наоборот. Кориолисово ускорение также влияет на праворукость или леворукость. В нашем северном полушарии больше праворуких, а в южном больше леворуких. Не знаю, интересно вам это знать? Мне кажется, что это интересно. А все, что интересно, лучше знать, потому что никогда не знаешь, где это знание может пригодиться. Не знаю, решай сам пока насчёт путешествий. Честно говоря, я пока не вижу пути, как при помощи путешествий заработать деньги. А зарабатывать деньги обязательно нужно. Потому если ты зарабатываешь деньги, то надо вначале тратить время, чтобы заработать деньги, а всё свободное время можешь потратить на что-то другое. Это нормальный путь. Посмотрите, наши звёзды шоу-бизнеса. Разунбаум, врач, между прочим, хороший врач скорой помощи, в свободное время занимался самодеятельностью. Потом, когда квалификация в самодеятельности стала высокой, он бросил медицину. А Чехов кто? Врач. Поэтому медицинское образование может тебя очень высоко подбросить. А Жванецкий был судовой инженер, а потом в свободное время писал Поэтому рассматривай хирургию как источник дохода. Хорошо, что она тебе не противна, и она доставляет тебе удовольствие. Даже мне доставляла удовольствие. Лишь бы ты развивался. Мотив ерунда. Одна моя ученица, например, на физмат поступила для того, чтобы выйти замуж. Мотив не хороший. Почему туда? На физмате очень много мужчин, причем умных мужчин. Естественно, её желание искать женихов отшибло сразу, потому что первый год на физмате очень тяжело учится. И естественно, она занималась математикой, а заодно развила своё мышление. Получилось главное, чтоб действовало что-то. Вот ты выходишь после операции, и тебя больше волнует, как на тебя смотрят восхищёнными и благодарными взглядами. Но чтобы на тебя так смотрели, надо что-то делать. особенно если ты знаменит и все пальцем на тебя показывают. Так что главное, чтобы действия были правильными. Если хочешь, чтобы на тебя смотрели с обожествлением, значит, надо просто стать высококвалифицированным хирургом. Воли не воли ты будешь делать то, что нужно. Так что практически желания свои нужно удовлетворять. Удовлетворённые желания это древо жизни, а неудовлетворённые иссушают мозг. Библия